Все трупы, которые лежали в Фостове на виду, были при мне уже похоронены. Продолжалось отыскивание и уборка трупов во врагах, лесах, отдельных домах и прочее. Кроме того, много трупов погорело на пожарищах. Продолжается их отыскивание. Действительно, около некоторых погоревших домов чувствуется трупный запах. Часто на месте пожара находят кости неизвестно чьи. Много лиц родственники не находят ни в числе живых, ни мертвых. Несколько трупов за молитвенным домом сожжали свиньи и собаки. Рассказывает об одном случае, когда живой человек был брошен в огонь. У некоего Кексмана отрезан язык и обнаружена рана разрывной пулей. Умер. У раненого Маркмана обрезаны уши. У одного из Маркманов обнаружено 12 ранений шашками, у другого восемь. Труп девочки М польской был найден обгорелым. В одном списке похороненных есть фамилии двух шестимесячных детей. Труп одного еврея был разрублен пополам. У синагоги большая группа евреев, человек 20, была раздета догола и тут же расстрелена. Особенно часто практиковалось погромщиками подвешивание жертвы как форма угрозы. Есть и повешенная насмех, как, например, Мошка Реминик в саду на дереве, мэр и Борис Забарский, отец и сын-гимназист. Оба подвешивались, причём мальчика заставили затянуть петлю на шее своего отца. Кавычки закрываются. Не то же ли самое и русские люди испытали на себе от тех Кто позднее решил, что русские тоже недочеловеки, так кодирующая идея ненависти превращает человека в националиста, жестокое безумное животное, которое уже не имеет национальности. Интересен один пример литературной агитации на эту тему. Это книга, написанная в России для русских людей. Её авторы посвящают россиян в самую суть международного заговора евреев. Клычках Главной задачей книги является правдивый и всеохватывающий рассказ о сионизме и еврейском вопросе. Задача рискованная и благородная задача воплотить, которую в полном объёме не удавалось ещё ни одному автору. Кавычки закрываются. Первую треть книги занимают общее рассуждение о заговоре, дальше идут знаменитые протоколы сионских мудрецов, мы их рассмотрим далее, а вся вторая половина отведена на то, как по каким признакам и где искать евреев для того, чтобы вести с ними праведную борьбу. В кавычках. Помните, что глубоко порочная природа еврейства представляет собой смертельную опасность для всех нееврейских народов, среди которых оно живёт подобно болезненной внутренней опухоли, отравляющей и подтачивающей их организмы. Народ, желающий жить, должен понять всю глубину еврейской опасности и, поняв, принять радикальные меры к её устранению. Причём никакие меры не будут слишком радикальными ибо еврейство в неоплатом долгу перед всем человечеством да завершится их война их же окончательным поражением. Ибо не будет на земле мир и не иссякнут истоки великой ненависти, доколе не пробудется от иудейного дурмана народа земли, доколе не изгонят они вечного жида из своих разоренных пределов». Кавычки закрываются. Название книги и ее авторов не будем рекламировать. Она и так уже имеет широчайшее распространение. Скажем только, что написана она не в XIX веке и не в начале XX века, а за три года до наступления третьего тысячелетия, в 1998 году. Видимо, полвека, что прошли со времен газовых камер Третьего рейха, уже достаточный срок, чтобы забыть историю. Приложение, которое занимает полкниги, автор объясняет россиянам, как же среди огромного количества людей научиться определять евреев по прямым и косвенным признакам.